Глава 19. Разговор с его высочеством вынул последние силы. После меня с самым строгим сопровождением доставили домой, а моя охрана, которая, конечно, не стала препятствовать королевским гвардейцам, прибыла в квиткост позже. Весь вечер меня слегка потряхивало, аппетита не было, поэтому, пропустив ужин, я просто легла спать, обложившись драконами как успокоительными игрушками. Проверить связь с Перлой не забыла, она к счастью оставалась всё такой же прочной. Хоть это пока неизменно, возможно, она продержится ещё хоть один день, а завтра, завтра я наконец увижу Лестера. Древнейший, он мне так нужен. Без него я словно расплываюсь под грузом самых разных проблем, которые валятся в один ком и никак не хотят завершаться. Хотя бы одного его взгляда было бы сейчас достаточно, просто чтобы увидеть в нём обычную уверенность и твёрдость, а ещё что-то личное, предназначенное только для нас двоих. С такими мыслями меня, наконец, накрыл сон, но выспаться мне не дали. Я резко распахнула глаза, когда почувствовала, что меня настойчиво трясут за плечо. Что за издевательство? Какое? Я едва не удержалась от совсем неподобающей леди характеристики происходящего. Клэр! Повторила Нина, кажется, уже не в первый раз. Нам срочно нужно уходить. Куда? Я села на постели, распугав и без того взбудораженных драконов. Драконов? Нина их видит, но они, кажется, её ничуть не удивляют. А может, она в шоке и просто не способна трезво оценить ситуацию. На квіткус напали, зачем-то шёпотом добавила камеристка. Охрана сейчас пытается отогнать их. Они прислали тебе сопровождение, чтобы вывести через задний двор в лес. Оттуда можно будет уехать. Почему вы решили, что им нужна я? А кто же ещё?" сплеснула Нина руками. "Вы и вот они". Она указала взглядом на драконов. "Где Рона?" "Я тут", отозвалась стая с полумрака и подошла ближе, в спрячь драконов. Их не должны увидеть, а ят влико внимание напавших, возможно, не последуют за мной. "Унеси их из Квиткоста. Где папа?" "Он будет ждать тебя снаружи, его тоже выводят". Я даже не стала выяснять, откуда Нина узнала о Тери и Перле. Сейчас нам всем придётся приложить усилия, чтобы их уберечь. Поэтому мы просто сгрузили на погонах ящеров в корзину, которую я возвалила на рону. И под присмотром настороженных охранников двинулась на задний двор, чтобы там сесть в экипаж и уехать. Арона с Ниной тем временем окольными путями выйдут к огороду. Там наймут повозку и уедут в поместье Этельхардов. Граф обязательно их защитит, когда выслушает. Пока что я сама толком не понимала, что случилось, но по словам охранников, на территорию поместья прорвались очень хорошо подготовленные люди. К тому же маги, судя по тому, какие заклинания они использовали. В общем, выходило, что удержать Квидкост не удастся, а значит, нам нужно просто убрать из него всё самое ценное. Правда, машина остаётся. Но есть шанс, что её не смогут запустить без меня или отца. Вскоре мы с Роной и Ниной разошлись в разные стороны. Я решила выйти через ходы ближе к южному крылу, а они вместе с одним из двух наших охранников отправились дальше лестницами для прислуги, чтобы скрыться от чужих глаз как можно лучше. Поторопитесь. подгонял огромный леканит, который, кажется, был близок к обороту. Его рост за последнее время значительно увеличился, а мышцы почти разрывали одежду, правда, лицо ещё оставалось человеческим. Эта нескрываемая мощь немного меня успокаивала. Он готов броситься на любого, кто пожелает встать у нас на пути. К счастью, переходы к веткоста мы наверняка знали лучше нападавших, поэтому продвигались очень быстро. Через окна я слышала шум со двора. Повсюду мелькали магические вспышки. Это сколько же захватчиков сюда пришло? И кто за ними стоит? "Не отвлекайтесь", вновь окликнул меня охранник. Мы почти вышли к нужной лестнице, когда сбоку что-то загрохотало. В нас словно снаряды полетели осколки стёкол и обломки оконной рамы. Я встала как вкопанная, прикрывшись руками, а мой охранник полностью обернулся. У меня даже не было сил восхититься его обликом или испугаться. Но даже в таком грозном виде он вряд ли мог бы противостоять тому, что на нас обрушилось. Через огромный пролом в стене прямо перед нами рухнул огромный чёрный дракон, древнейший Откуда он тот взялся? Кто это вообще? Я успела перебрать в голове имена всех знакомых мне сарканов. Не так уж их оказалось много, прежде чем мои мысли оборвались от его устрашающего рыка. Через какую-то пару мгновений с драконьего загривка на пол спрыгнул Калип Лангресс. «Боюсь, теперь вам не сбежать», — констатировал он, окинув меня полным притворного сожаления взглядом. «Я не хотел поднимать столько шума. Простите за столь резкое вторжение». Но времени очень мало. Кажется, вы хотели восстановить Квиткост, а не разрушать его окончательно. Я расправила плечи, стараясь не показать страха. К сожалению, вы не оценили моих добрых намерений. Пришлось действовать варварски. Но спасибо вам уже за то, что вы сняли эльфийское защитное заклинание с южного крыла. Армей хоть и выглядел идиотом, но имел неплохие магические ресурсы и полностью вложился в защиту этого дома. Куда вы дели его? Я, кажется, искренне удивился Герцог. Что бы вы обо мне ни думали, к его пропаже я не имею совсем никакого отношения. И сам не понимаю, что случилось. Знаю только, что он хотел продать себя слишком дорого. Всё то время, что он самодовольно тряпался, я пыталась отыскать путь побега, но осознав, что его, пожалуй, нет, решила просто потянуть время, чтобы Рона и Нина вместе с драконами сумели уйти как можно дальше. А Калеб, кажется, упивался моментом. Наверняка он казался себе таким всемогущим, что мог никуда не торопиться. Он просто шёл мне навстречу, как будто на балу, собираясь пригласить на танец, и улыбался, словно в его нападении не было ничего предосудительного. Будто я должна встретить его с распростёртыми объятиями и поблагодарить за великую милость. В окнах вспыхнули отсветы очередных магических выбросов. Я вздрогнула и повернула голову в ту сторону. Бегите, я задержу, тихо произнёс Леканит, который всё это время наблюдал за ситуацией, оставаясь в боевой форме. Лангресс на него, кажется, и внимания не обратил, а вот теперь заметил. Не стоит, бросил небрежно, это всё только усугубит и ничему не поможет. Я взглянула на охранника, пытаясь вложить во взгляд безмолвную просьбу. Он нахмурился, даже по звериной морде видно, но, кажется, понял. В одно мгновение он развернулся и в пару порошков, преодолев расстояние до окна, прыгнул в него. Остчатки стекла завизгнули, и леканит пропал внизу. Надеюсь, теперь он убережёт хотя бы отца. Главное уговорить его уехать без меня. Чувствую, это будет та ещё задачка. Глупо, вздохнул Калеб. Надеюсь, вы не собираетесь повторять этот трюк. Для такой хрупкой девушки это может быть очень неприятное приключение. Нет, что вы? Куда мне? Я пожала плечами. Мне не дано так ловко прыгать, как и вам, летать. Укол пришёлся точно в цель. Напускная приветливость мгновенно слетела с лица герцога, оно перекосилось гримасой жгучего презрения. Скоро мы это исправим. Сомневаюсь. Тем временем дракон за его спиной обернулся человеком, совсем мне незнакомым, и остановился у него за спиной. Видимо, решил, что теперь я не отважусь бежать, взять её. Сухо велел Лангресс. Мужчина двинулся ко мне, а я отшатнулась. «Не советую ко мне прикасаться. Потом от пола себя не отскребёте». процедила опять к двери, но Саркан только поднял руки, продемонстрировав плотные кожаные перчатки и усмехнулся. Проклятье. Кто-то успел его пореинструктировать. Но едва он нагнал меня и схватил под локоть, как наперерез ему метнулся размытый снаряд, а затем ещё один. Два мелких дракона намертво вцепились в густую шевелюру Саркана и принялись трепать её с великим ожесточением и азартом. Драконы? Удивлённо выдохнул Лангрес. Вам удалось найти живых драконов? Его помощник не испытывал по этому поводу такого же восторга. Он шарахнулся вокруг, пытаясь отодрать от себя актистую банду, а меня словно к полу пригвоздило от разочарования. Но «Ну зачем они сбежали от трона? Зачем? Теперь попадут в руки этого мерзавца Лангресса. Он набрал воздуха в грудь и прорычал несколько малоразборчивых отрывистых слов. Меня отшвырнуло назад ударной магической волной. Я упала задом на усыпанный обломками оконной рамы пол. Драконы замерли. Удивленно таращаясь на герцога, а его потрепанный помощник облегченно выдохнул. «Запереть их!» — устало проговорил Калеб. Словно один единственный Исигн забрал у него почти все силы. «С ней я справлюсь сам». «Не трогайте их!» Я кинулась вперед и набросилась на Саркана, который сгреб совершенно безмолвных дракончиков под мышки. Я даже смогла несколько раз сдвинуть его с места, после чего Калеб просто оттащил меня от своего помощника и взглядом велел ему уходить. Хватит. Вы ничего не измените, проговорил Герцог, касаясь губами моего уха, от чего я поёжилась и попыталась вывернуться из его рук. Чужие объятия казались мне отвратительными. В горло подкатила острая тошнота. "Пустите", просепела я, но Саркан лишь встряхнул меня и потянул прочь. "Если вы не хотите, чтобы с вашими слугами и охраной что-то случилось, покажите мне те сокровища, которые вы нашли в Клеткосте". говорил он, пока мы шли неизвестно куда. От потрясения я совсем ничего не понимала, как будто перестала ориентироваться в доме. Конечно, рано или поздно я найду всё сам, но с вами это случится гораздо быстрее. Катитесь в бездну, рыкнула я и снова дёрнула руку из его пальцев. Фу, как нехорошо выражается такая приличная на вид молодая леди. рассмеялся он. Придётся мне пожаловаться вашему отцу. Он ведь тут И наверняка не откажется нам помочь. Колени подкосились. Неужели они и его успели поймать? Но пока не узнаю точно, не стану ничего ему отвечать. Вдруг он просто блефует, чтобы задеть меня за живое? Мне-то какая разница, как много времени вы потратите на поиски? Хотите успеть до объявления принца Вейла королём? А вы проницательны. Калипнович коснулся моего уха кончиком носа, меня передёрнуло. У всех нас есть какие-то цели. Мои весьма амбициозны. И я советую вам им не мешать, иначе всё это обернётся весьма плачевным итогом для вас, вашей семьи и Лестера. Сердце дрогнуло и заколотилось ещё быстрее. Он всё предусмотрел, гад, везде успел подсуетиться, чтобы ударить меня как можно больнее. Пока мы шли в сторону южного крыла, теперь я наконец начала узнавать дорогу, снаружи всё как будто стало стихать. Похоже, сопротивление охраны Квиткоста сломили, и теперь все они окажутся пленниками Лангресса. Я лишь надеялась, что им не нанесли большого вреда, а там, если Рона доберется до графа Этлхарта, как мы и условились, он сможет помочь. У самых дверей, открывающих вход в южное крыло, нас встретил Эрнон Сателлен. В одежде, которая сначала показалась мне смутно знакомой, а затем вызвала новый приступ нервной дрожи. Именно так был одет скульптор в нашу единственную встречу. Или, получается, их было несколько, а я и не знала. Он мазнул по мне безразличным взглядом и обратился к герцогу. «Все готово. Защитное заклинание я снял. Можете идти». «Вы мерзавец!» — выплюнула я, на миг вырвавшись из схватки калиба. «Так испоганить репутацию скульптора и вашего отца еще надо постараться!» Он равнодушно пожал плечами... За всё приходится платить. И соплевые бредни насчёт скульптора, самая малая цена. Придёт время, и о нём забудут. Лестер Этелхард. Чёрный полицейский фургон ощутимо трясло на городской брусчатке. Старые рессоры явно не справлялись, одна из стенок поскрипывала с каждым мигом, раздражая всё больше. Через крошечные оконца внутрь едва попадал воздух, намешанный с пылью. Не мог выбрать для меня транспорт поновее? обратился Лестер к сопровождающему его рою, иронично изогнув бровь. По старой-то дружбе. Тот вздрогнул от неожиданности и, перестав таращиться в зарешёченное оконце, перевёл на него взгляд. Зато если твои ребятки разворотят фургон, его не будет так жалко, как новый. Нахмурился и вновь отвернулся. Вся эта затея с якобы неожиданным побегом ему не нравилась, о чём он открыто заявил Лестеру. В ней, честно признаться, было немало недоработок. Но комиссар всё равно согласился провернуть аферу, которая, конечно, могла стоить ему карьеры, но в то же время прикрыла бы от расплаты тех, кто крепко держал его за причинные места, не давая действовать как должно. Надеюсь, сопротивляться им ты будешь не так рьяно, как мне, когда я преследовал Минжа. Они-то жалеть тебя не будут. Морду набьют, будет здоров. Ведьмак фыркнул: "Давай закроем тему. Нет уж. Чего это закроем? Ты так влип в это дерьмо, что даже прибежал защищать от меня, говоря синдиката. Вот это я понимаю. Прекрати. Я уже всё объяснил". Да, пояснял он долго и подробно. И Лестер даже готов был его понять. Но всё равно взлился на то, каких неприятностей стоило ему и клыр скрытность друга. В какой-то момент он даже начал сомневаться, что былые хорошие отношения удастся сохранить. Но теперь решил, что попытаться всё восстановить можно, если операция по бег пройдёт удачно, а от обвинения в похищении Армели удастся избавиться. Надеюсь, сейчас это не задумал какое-то предательство. Напоследок предупредил Лестер Всё это его порядком утомило. Никогда раньше он не чувствовал себя в такой западне. Скоро фургон выехал на городские окраины. Рою удалось договориться о переводе проблемного заключённого в другую тюрьму до суда. Мол, в городском совершенно не хватает места. После ареста многих влиятельных шишек из синдиката Миндже, она продолжала наполняться, когда открывались новые подробности их махинаций. Так что перевод выглядел вполне оправданным. Под вох вскроется позже. Не всё сопровождение фургона было предупреждено о засаде впереди, чтобы побег выглядел хоть сколько-нибудь натурально. Но один констебль из охраны, с которым Лестер был знаком лучше других, обо всём знал и должен был внести дополнительную неразбериху в происходящее. Сейчас он сидел рядом с роем и делал вид, что не слушает их разговор. Проклятье, что это? Только успел выкрикнуть кучер, прежде чем впереди что-то грохнуло. Лошади резко остановились, заржали и попытались кинуться в рассыпную, позабыв об упряжке. Кучер хотел было их успокоить, но тут прогремел еще один взрыв сбоку. Фургон сопровождения тоже замер, из него повыскакивали конвоиры. Охрану Лестеру назначили немалую, будто он был особо опасным преступником. Но против бойцов арены, которые высыпали из переулков, даже она не справится. «Началось», — буркнул Рой. Фургон едва не подпрыгнул от разрыва ещё одного оглушающего заряда. "Готов?" уточнил Лестер, вставая с места. Ведь окна Пряксе, с рук пленника заранее были сняты блокирующие браслеты, и теперь ничто не защитит его и напарника от удара Сигна. Дряхлые стены фургона буквально разнесло в щепки. В ушах зазвенело. Лестер мотнул головой, пытаясь сбросить оглушение. Оказывается, от собственного заклинания можно пострадать, если применить его в замкнутом пространстве. Рой и Констебль слетели со своих лавок, словно их сдуло ветром, и теперь пытались встать, держась за бока. Бокруг них кипела схватка между конвоирами и бойцами, лица которых Лестер узнавал даже под натянутыми на глаз повязками. Воздух искрил от магии, но те, кто пришел вызволять Лестера, бились едва ли не в полсилы. Рой и его помощник тоже ввязались в драку, но лишь для того, чтобы отвлечь остальных. «Уходим!» Рявно кто-то рядом. Лестер резко развернулся. Худощавый, но крепкий леканит махнул ему рукой, а взглядом указал на подворотню, от которой увели всех, кто мог помешать побегу. В голове промелькнуло смутное подозрение, но Лестер не стал устраивать расспросы на месте. Он просто побежал туда, куда ему указали, как только скроется, все остальные быстро отступят. Только когда они с сопровождающим скрылись в сыром переулке, Лестер спросил на бегу: "Почему ты ещё не дома, Джосс?" Мальчишка коротко обернулся. "Я не мог оставить вас тут, шеф. Не мог сбежать". Он помолчал. "Я уговорил дядю плыть, а сам затаился. Потом узнал, что вас посадили, и вышел на Адлардов. Они сказали, что нужно вас вызволять. Я не мог пропустить такое событие". "Событие, значит". Нашёл развлечение на свой ещё пока немахнатый зад. Но спорить сейчас не было смысла, поэтому Лестер смолчал, хоть внутри всё кипело от гнева. А вдруг в кальне ещё остались последователи Минже, которые захотят выместить на нём свою злость от порушенных дел. Скоро Джосс вывел его на задворки какой-то полузаброшенной фабрики. Здесь стоял экипаж. Кучер, заслушав шаги, настороженно обернулся и сразу успокоившись, встряхнул вожжи. Дверца распахнулась прямо навстречу Лестеру. Скорей, из полумрака экипажа высунулся Ханг. Как там, парни? пропыхтел Лестер, усаживаясь, им нельзя попадаться. «Ничего, уйдут, им он их выведет!» Огрид махнул рукой. Как только все расселись, повозка тронулась и, попетляв старыми улицами, выехала за пределы города. Лестер замер, откинувшись на спинку сиденья. Скоро он увидит Клэр. А дальше придется поторопиться. Нужно разобраться с машиной, а потом уехать как можно дальше, забрав драконов. В безопасности гораздо проще думать, как вывести скульптора на чистую воду. Подмерное течение собственных мыслей Лестер задремал. И поначалу ему ничего не снилось. Дающая отдых чернота полностью заволокла сознание. А затем сквозь неё пробился тусклый луч света, который разросся, открывая всё более чёткие детали того, что происходило сейчас с Квиткостей перед глазами Тери, и в это трудно было поверить. Он видел зал с машиной и размытые прутья решётки, между которыми пытался просунуть голову. Он в клетке? Но зачем? Лестер попытался уговорить дракона осмотреться, и тот наконец успокоился и медленно повернул голову. "Клэр, мистер Ренфрид, а не у лестницы, что вела в самое жерло дворского устройства, которое глухо гудело и испускало в стороны раздражающие магические эманации. И всё бы ничего, но вокруг них, словно солдатики, растолканные по углам, стояли стражники в форменной одежде личной гвардии герцога Лангресса. Он сам был тут же и что-то рассказывал с видом заправского лектора, то и дело указывая на машину взмахом руки. Лестер вздрогнул и открыл глаза. «Что случилось?» — напрягся Ханг, который сидел рядом. «Тебя как будто подбросило». «Ещё бы не подбросило. От таких-то новостей». Лестер перевёл дух, пытаясь сморгнуть вставшую пеленой перед глазами картину. Калиплан грыз в квиткости. «Он уже добрался до машины». «Что?» Джоз даже подпрыгнул на месте. «А мисс Клэр? Что с ней?» Полагаю, она у него в плену, как и драконы. Там же мистер Ренфред. Похоже, Герцк пытается заставить его запустить машину. Лестер сглотнул сухость в горле, но легче не стало. Внутри всё горело от нетерпения и негодования. Даже дракон словно проснулся и теперь жёг своей волей не в силах вырваться наружу, но пытаясь заставить сарканы действовать быстрее и решительнее. Если бы он мог обратиться, то сразу исправил бы ситуацию. И что мы теперь будем делать? Ханк обвёл всех присутствующих взглядом: "Мы не можем сунуться туда таким составом, нас слишком мало. Саваться не будем, осмотримся. Пришлось резко менять дорогу, чтобы подобраться к визгосту с более незаметной стороны. И тут Лестер ещё раз пожалел о том, что у него нет крыльев. Так было бы проще рассмотреть, какова обстановка за ограждающим дом забором". Заброшенная калитка, через которую однажды они с Клэр хотели сбежать, тоже оказалась под присмотром незнакомой охраны. Видимо, Калеб уже натащился до своих приспешников. Судя по всему, готовился он давно. Обрастал соратниками, что-то им сулил, кому-то, может, и угрожал, зато теперь у него собственная маленькая армия, или не маленькая. Но угроза для короля и будущего правления принца Вейла налицо. Поначалу было решено не пытаться войти внутрь, иначе можно и не выйти обратно, если случится неприятная встреча. Но Джосс настолько не прикрыт, маялся от желания хоть что-то с этим сделать, что пришлось разрешить ему небольшую вылазку в стан окопавшегося внутри врага. Он, как самый лёгкий и юркий, ловко перебрался через стену и скрылся за ней. Лестер с Ханком затаились неподалёку, ожидая его возвращения. Надеюсь, он не попадётся. Вздохнул огрит, потянулись бесконечные мгновения ожидания. Кажется, даже сердце стало биться медленнее и глуше. Стоило только представить, что кто-то другой грубо и требовательно касается Клэр, угрожает ей, шантажирует и может навредить, как в груди одна за другой вспыхивали огненные волны, чешуя проступала на коже из-под дела, словно пробивалась сквозь неё. К счастью, Джосс вскоре вернулся, запыхавшийся и взмыленный. Уф! Выдохнул он, падая на землю под деревом. Показалось, меня заметили, поэтому пришлось убегать. Может, подумают, что я им померещился. Что тебе удалось выяснить? Поторопил его Лестер. Охраны куча, пройти нигде нельзя, чтобы на кого-то не наткнуться. Начал перечислять мальчишка. Много ликанитов, но и с арканом мне показалось тоже есть. Правда, мне попался только один. Мрачный такой, весь в чёрном. В такую-то жару. Давай по делу, буркнул Ханг. Да. Так вот, из нашей охраны никого нет. Видимо, все под стражей. Мисс Клэр я тоже не видел. Зато я видел. Мрачно добавил Лестер. Сколько примерно охраны? Несколько десятков, и это только во дворе. В казарме может быть ещё столько же. Поэтому-то наших и продавили. Джосс развёл руками. Снова будете бойцов подключать? Боюсь, бойцами тут не обойтись. Лестер вздохнул и встал с земли, издалека окинул взглядом мелькающую между деревьями стену Квиткоста. Нужна более значительная сила. Тем более и это там есть аркана. И что ты думаешь делать? Уточним Ханк. Вы вернётесь в Кальн, но по пути забросите меня в родительское поместье. Я должен поговорить с отцом. После побега меня арестуют ровно в том же месте, где я появлюсь, а он сможет поговорить с принцем Вейлом или даже с самим королём. Нужно предупредить их об опасности. Вовремя ты сбежал, качнул головой Огрет. Да, Лестер невесело усмехнулся, как чувствовал, что пора. Кстати, узнайте, как дела у роя и не предали ли его окончательно. Если нет, пусть тоже подключается. Захват домов и заложников это тяжкое преступление, и пусть те, кто над ним стоит, попробуют с этим поспорить.